«Хозяин Харуктов, Хозяин Харуктов, Это же нужно было подобное придумать!» — Полголоса ворчал раздраженно молодой охотник Бруни, стараясь не отвлекаться от управления своим стареньким глайдером. «Понапридумывает же по пьяни, а потом рассказывает всем подряд». Раздражение этого молодого разумного имело под собой определенное основание, ведь он только вчера вернулся с охоты к своей семье. Два маленьких непоседы близнеца старательно косились на своего отца, который считался уже довольно хорошим и опытным охотником. Оказалось, что вчера вечером, когда обычно происходили посиделки в трактире, Лона, дочь трактирчика, не нашла никого другого из охотников, кроме старика Такура, который, естественно, начал пугать детей своими страшными историями. Этот сумасшедший разумный когда-то выжил после тяжелого ранения. И с тех самых пор он повредился в уме. Все его истории были о том, что среди хищных тварей, проживающих на этой планете, могут существовать разумные. Ничем другим, как бредом сумасшедшего, подобные рассказы нельзя было назвать. Ну, выбрал бы он хотя бы каких-нибудь более-менее безобидных существ, тогда было бы понятно. Так нет же! Старик выбрал самых кровожадных тварей известных тем, что они старательно нападали на все, что движется из засад. Да, никто не спорит, на этой планете были и другие твари, которых можно было назвать более опасными. Только эти существа появлялись именно в сезон дождей. Если ваш поселок был достаточно укреплен, то таким тварям ничего не светило, и они обходили поселение стороной. Чего не скажешь про харруктов. Эти твари были знамениты своей хитростью и коварством, и появление среди них разумного было так же невозможно, как и появление разумного беззащитного скафа в безвоздушном пространстве космоса. Но этот старик все равно продолжал утверждать, что ему когда-то померещилось. Да, было непонятно, каким образом он все-таки добрался до поселка после тяжелого ранения. Опытные охотники, ходившие по его следам, Видели, что эти следы очень сильно похожи на следы Харукта, но это было просто невозможно, ведь запах крови — это слишком сильное искушение для местных тварей. Почувствовав его, они убивают даже своих собственных товарищей по стая. а тут Харук перенес раненого на такое большое расстояние и даже не попытался от него что-нибудь откусить — это просто невозможно. Именно об этом все разумные занимающиеся охотой в поселке пытались рассказать старику. Но Такур всегда отличался упрямым характером, ведь он даже, несмотря на все предупреждения, всю свою жизнь старался охотиться как можно ближе к предгорьям. И все охотники знали, что в том районе лучше не появляться. Слишком сильные там находились твари, которые с огромным удовольствием были готовы выковырять разумного из его глайдера, словно мясо из консервной банки. Когда-то, с десяток лет назад, ему посчастливилось увидеть одного разумного, который считался до сих пор лучшим охотником на Торморане. Вот тот охотник всегда хотел охотиться в предгорье. Он никогда не охотился в долине, гоняясь за мелкими особями местных тварей и поэтому у него всегда была самая лучшая добыча. Каким образом он это делал и как мог справляться с такими существами, никто не знал. Но, как уже было сказано ранее, этот старик отличался упрямым характером. Именно поэтому он пытался быть таким же, как его кумир. Хуже всего было в том, что этот старик, уже явно сошедший с ума, продолжал рассказывать свои небылицы детям. А дети, естественно, пытались узнать подробности подобного у своих родителей. Точно так же и молодой охотник Бруни, имевший отношение к Расиско-Арашей, был вынужден выслушивать от своих собственных детей все эти странные истории и пытаться ответить на возникшие у них вопросы. Эта беседа с близнецами затянулась до глубокой ночи. Естественно, что отдохнуть не особо получилось, и как результат — У охотника в нужный момент во время выстрела дрогнула рука. И вместо того, чтобы с одного выстрела убить Рхаса, он должен был преследовать раненую тварь, которая старательно уводила его с места своей лежки. Но охотник был слишком упрям, чтобы бросить свою добычу. И поэтому он продолжал преследование. В течение нескольких часов его старенький глайдер старался не оторваться от раненной твари, которая искала себе убежище, старательно пытаясь запутать охотника. Но, к ее сожалению, Скораж уже записал добычу на свой собственный счет и теперь не собирался терять ни единого кредита, которые пытались от него сбежать, истекая кровью. Несколько часов спустя молодой охотник заметил, что дичь начала терять силы и все больше и больше спотыкалась. В азарте погони он совершенно не заметил, что вокруг постепенно начали появляться возвышения Переходящие в холмы. Эта тварь завела его в ловушку. Она привела его в район предгорий. Когда Бруни заметил, это было уже поздно. Вокруг уже начинало темнеть, а холмы постепенно стали обрастать камнями. Это действительно был район предгорий. То самое место, где охотникам категорически нежелательно было появляться. Ведь здесь легко и просто можно было напороться на барагов или тех же самых аруктов которая так любил упоминать этот старый сумасшедший охотник. Внезапно, автоматически повернув за очередной камень, молодой охотник увидел то, чего ему очень не хотелось видеть. Это были не камни. Это были те самые хорукты, которые таким образом маскировались от обнаружения и ждали свою добычу. Сейчас вокруг него все эти камни начали шевелиться. Волна ужаса захлестнула душу молодого охотника. Прямо перед ним, в небольшой ложбинке, лежал подстреленный Мрхас, над которым уже навис довольно крупный хороп для того, чтобы начать его жрать. Странным было поведение других особей этого гнезда, ведь они по какой-то странной причине не приближались к раненному животному, хотя для них это было очень странно. Внезапно сбоку раздался какой-то звук. С нарастающим ужасом Скараш медленно повернул голову, чтобы увидеть свою смерть. «Так, и что тут у нас?» Медленно, немного скрипящим голосом, произнес разумный, закутанный в абсолютно темный балахон с глубоким капюшоном. Он сидел на камне, в котором молодой охотник с большим ушицем узнал еще одного, правда, молодого Харукта. «Тебя что, не учили старшие тому, что в предгорьях лучше не появляться? Неужели вам мало одного урока?» Эти слова странного разумного словно подтолкнули память молодого охотника. Только сейчас он понял, что вся эта история старого полусумасшедшего Такура на самом деле не выдумка. Перед ним на самом деле сейчас находился хозяин Харуктов. «Ну чего молчишь?» Молодой охотник словно почувствовал усмешку этого разумного, с которой сопровождался вопрос. «Я же тебе вопрос задал. Неужели не ответишь?» Я зархасом гнался, судорожно сглотнув свою ставшую очень вязкую слюну, Попытался все-таки выговорить Скаараш. Неудачно подстрелил, а он сюда побежал. Я за ним гнался, но догнать не успел. — Еще бы! — тихо хмыкнул разумно, повернув голову в сторону убитого Архаса. — Кто же так стреляет? Тебе надо было ему в глаз целиться. А ты? В плечо ему попал. Ничего себе ты промахнулся! — Как получилось! — судорожно выдохнул Бруни и медленно покосился на окружающих его глайдер Харуктов. — Можно я уеду? Я же вам не мешаю. — Да уезжай уже! — снова усмехнулся хозяин этих кровожадных тварей и махнул рукой. — Иди свою забери! Мои девочки сайтай сейчас, поэтому можешь пока что забрать. Но в следующий раз я не гарантирую, что ты сможешь спокойно уйти отсюда. Так что думай, если есть чем. Медленно разворачивая свой глайдер, в грузоводце которого уже была загружена тушка убитого Архаса который так хитро завел его в ловушку. Молодой охотник увидел, что возле единственной фигуры странного разумного появилась вторая, точно такая же закутанная балахун балахон фигура. — Так он даже не один! — с некоторой долей удивления ужаснулся Бруни. — Интересно, сколько же их здесь? Но задавать такой глупый вопрос, настолько опасным разумным, молодой охотник все-таки не решился. Он как можно быстрее постарался направить свой старенький глайдер прочь от района предгорий. Ему еще предстояло возвращаться домой, в поселок, к своей семье. Как бы он ни хотел, но ему придется рассказать своим детям результаты своей сегодняшней охоты. Как ни странно, но легенда о хозяине Харруктов теперь обрастет новыми подробностями, которые тогда не заметил израненный старый охотник. Уже уезжая, этот молодой охотник обратил внимание на странное движение рук второго разумного, который появился возле хозяина Харуктов, сидевшего с посохом. Судя по этому движению, у этого разумного было минимум четыре руки. Неужели это был креат? Но откуда он мог здесь взяться? К сожалению, на эти вопросы молодому охотнику никто не собирался отвечать. Эта тайна должна была остаться тайной. — Учитель, мы готовы! — сидевший на камне разумный медленно повернул голову, Перед ним стояла крятка, за спиной которой находилось два странных самодельных меча, словно изготовленных из костей местных тварей. — Мы ждем вашего слова. Дождавшись того, что сидевший обратил на нее внимание, девушка коротко поклонилась. — Все ждут. — Ну, раз говори, что готовы, значит, пора. Разумный медленно встал, опираясь на свой посох. Рядом с ним тут же воздвигся огромный камень, который на самом деле был старшим хоруктом в гнездовье. Сделав несколько шагов по тропинке, этот разумный медленно вышел в очередную лощину, где стояло еще трое разумных, закутанных в такие же темные плащи. У каждого из них за спиной были такие же самодельные мечи, только было видно, что все они изготавливались абсолютно разными руками, словно их делали сами хозяева из того, что сумели добыть. Медленно преклонив колено, эти разумные опустились перед тем, кого называли учителем. Все эти четверо разумных имели отношение к одной и той же расе — реатам. Об этом четко говорил наличие у всех присутствующих четырех рук. Только один учитель отличался от них всего одной парой верхних конечностей. — Когда-то вы пришли ко мне учиться, — медленно заговорил из-под своего капюшона хозяин хоров. Тогда я видел желторотых птенчиков, которые абсолютно ничего не знали о жизни. Сейчас я вижу перед собой стальные выкованные клинки, которые внутри стали крепче, чем их оружие. Вот истина внутреннего стиля мастеров Ордена. Запомните это. И запомните еще то, что я вам скажу. Никогда не учите тех, кого вам навязывают. Учите тех, кого вы считаете достойными. А теперь идите. «Идите туда, где вы нужнее, чем здесь. Но, знаете, я всегда приму и буду рад вас видеть. Удачи!» Закончив свой монолог, он медленно развернулся и ушел. До тех пор, пока звучали его к шаги, креаты не поднимались с колен. Сейчас они наконец-то достигли того, к чему так стремились. Но по какой-то невероятной причине у них абсолютно не было желания возвращаться в Содружество. К сожалению, они когда-то дали слово, а учитель всегда учил их свое слово держать. Именно поэтому они медленно переглянулись, после чего направились в сторону ближайшего городка. Сейчас им предстояла далекая дорога. Радовало только то, что им всегда есть куда вернуться. У них все же есть дом».